Прошу прощения, я уже перешел на частности. Так, Минэкон, тебе доводилось слышать о демон Демонспате? Демонспате? Нет, не доводилось. Могу предположить, что это связано с законными макромашинами, и это название какой-то развивающейся группировки. А вот как? Значит, не слышала. Ты весь год провела под прикрытием, думал, что тебе доводилось что-то слышать от членов преступных организаций. Китаяма и Сибата переглянулись. Тогда стоит начать с самого начала. Все началось прошлой зимой, 15 декабря. В ту ночь в Синдзюку и Сибы старая полиция носилась по городу, так как было очень шумно. Постоянно происходили убийства и нападения, вроде как. Вместо Китаяма заговорил Сибата. Вроде как. Ты должна знать, что старая полиция использует слоган «Общими усилиями восстановить старый Токио». Старая полиция ничем не отличалась от преступников. И за любую информацию шла в бой ради своей территории. В наши обязанности входят мафия и якудза, а простые убийства и нападения вне нашей юрисдикции. Мы начали проверять, не происходит ли чего, и наткнулись на что-то странное. Странное? И вот, а в конце месяца мы устроили очную ставку. Они сказали, что в тот день было много преступлений с 10 вечера и до утра. Много? По чистым данным, в последние годы в Старом Токио несколько раз в год случается несколько сотен убийств. Верно. Возможно, это рост убийств и нападений. потому ничего необычного замечено не было. Но я чуял, что старая полиция что-то скрывает». Говорил он неопределённо, и всё же на лице сибаты была серьёзность. И вот весной 7 апреля с 10 вечера и до самого утра старая полиция снова действовала необычно. На регулярном собрании был задан вопрос, на все объяснилось учащением тяжких преступлений. Только теперь всё это попахивало ещё более скверно. Возможно, там была какая-то их слабость. Меня это очень заинтересовало. Тогда шеф до указания первому отделу проверить всё. Мы собрали целый ворох с ухом. В эти ночи в разных местах города видели косплееров. На месте была обнаружена надпись «Демон спатья». Первый отдел никогда не занимался обычными расследованиями. «Косплей — это что-то вроде костюмов из аниме или наряд ведьмы на Хлоуин?» Не понимая, Рин хлопала глазами. Свидетельские показания неточные, у них говорится о ниндзе и клоуне. «Это не повод гоняться за косплеерами». которые что-то рисуют на стенах. Что они сделали? Устраивали беспорядки, как футбольные фанаты? Неизвестно. В старом Токио много помешанных и необразованных. Тут не поспоришь. Но чтобы совершать преступления в таком вызывающем виде, буквально предлагая схватить их, в это верится с трудом. Будь группа большой и устраивая не беспорядки, СМИ уже вовсю кричали бы о них. Согласна. Второй отдел искал упоминания о косплеерах в сети. И тут же случился пожар. Все следы были утеряны. Старая полиция что-то скрывает, это ясно как день. Второй отдел занимался сбором и анализом информации, противодействием СМИ, манипулированием и уничтожением данных. Что-то такое слышать доводилось, но если это не малочисленные косплееры, вокруг которых начинаются беспорядки, а преступная организация, то мы должны их разработать. Всё так? Да, и поэтому мы позвали тебя, Токамино. На самом деле первый отдел уже всё достал. У нас был подозреваемый, она умерла, упал с небоскрёба. Этот вызывающий косплей, третий отдел, провел аутопсию так, что старая полиция ничего не узнала. Третий отдел занимается анализом ДНК и другими научными исследованиями. Вот, смотри. Сибата проследовал к столу рядом с окном. Рин и Катаяма последовали за ним. Под столом была картонная коробка. Сибата сел и поднял ее на стол. Открыл и начал расставлять содержимое. Это Рин глазела на содержимое. Там был красный костюм для косплея, и красный чехол ДНК. В прозрачном кейсе были такие же красные СНК и ННК. Так, Амина, эти вещи принадлежали подозреваемой. Похоже, это костюм кошки. Сибата осторожно поднял одежду за края. Одежда была яркой из-за крови. Из того же материала, что и костюм, была маска. На ней были кошачьи уши. Я в этом мало разбираюсь, но исходя из отчёта, это скорее не косплей, а дело личного вкуса. Отчёт сейчас отправлю. Сибата начал отдавать команду пальцами. От НК-мужчины на НК-рин пришла папка с пометкой «Совершенно секрета». «Личного вкуса? Что-то вроде Садамаза?» Открыл папку, Рин стал просматривать файлы. СНК показывал их содержимое. Третий отдел предоставил довольно детальный отсчет. Точно ответить не могу, но исходя из необычного тактильного ощущения, могу предположить, что это действительно что-то близкое. Отпечатковой ДНК-подозреваемой нет в базе данных преступников. Чтобы установить, кто она... на нужен другой подход. Одежда была сделана на заказ. В этом направлении и копал первый отдел. Мы нашли производителя, но заказ делали по сети. Вместо адреса доставки был указан почтовый ящик. Мы нашли куплюбители таких костюмов, но там ничего. Косплееры раскрываются Коу фетишистов стал их прикрытием. Говоря это, Рин просматривала файлы и открыла фотографию подозреваемой. Возраст около 20 лет. померла в результате падения. Но на лице следов травм нет. Костюм вызывающий, но черты лица самые обычные. Грудь большая, а сама девушка стройная. Отличные формы. В сочетании с костюмом она становилась очень сексуальной. Но как гром среди ясного неба, мы выяснили в результате скрытия и анализа инка, что она не была обычной сексуальной фетишисткой. Гром среди ясного неба? Начальник, вы используете такие слова? Во-первых, подозреваемая обычная 20-летие девушка. И все же у нее были микромашины, усиливающие кости и мышцы. По уровню усиления, третий отдел смог сделать вывод, что это MA8. А? Но из-за микромашины отказывает иммунная система, а MA8 может вызвать смерть от анафилактического шока. И даже если человек не умрет, продолжительность его жизни значительно сократится. Рин говорила так, будто это уже какая-то мистика. Верно. у Усиливающие микромашины серии MA и SP обычно имеют третий уровень интенсивности, который не причиняет вреда иммунной системе. Уровень MA5 и SP5 – может вынести 1 4-5 сотен. Дальше усиливающая серия не расходится. Серию МА разработали для большой войны. страны использовали усиленных солдат, которые были под действием препаратов. Искусственный белок и аминокислоты изменяли тело человека на клеточном уровне, заставляя кости, мышцы и органы работать на более высоком уровне. СП-серия появилась после войны, как улучшенный вариант МА. Уровень усиления был ниже. но она более грамотно распределяла физическую силу, зрительные способности, баланс и другие чувства. Однако, вмешался Китаяма, я встречался с тем, кто внедрял в них машины во время Великой войны. Неизвестно, насколько всё достоверно, но разговор был очень интересным. У всех иммунная системы отличаются. Они проводили эксперименты на животных и встречали тех, кто может перенести серьёзное вселение. Хотя такое случается редко. Сейчас тоже ходят подобные слухи. Мол, армия проводит тайные эксперименты на людях. Всё это на уровне истории о призраках, отчего Урин перехватило дыхание. Но это не подтверждено. Обычная городская легенда. И всё же... Так, а, Минакун, я слышал, что ты используешь СП-5. Китаяма посмотрел на Урин и улыбнулся, сменив тему разговора. А? Да. Во время обучения в полицейской академии было установлено, что у меня низкая совместимость с МА и высокая совместимость с СП. Ха. Чаще всего женщины лучше переносят влияние микромашин, и всё же СП-5 это впечатляет. Твой боевой балл тоже внушает уважение. «В прошлом году он был выше 900», — похвасталась Рин. «Всё же для женщины набрать 900 баллов — причина гордости». И всё же до камина подозреваема была совместима с самой 8 Её сила и скорость сложно представить. Могу предположить, что боевой балл составит выше 1000. Парни из третьего отдела родовались так, будто Нессе или Йетти нашли. Тело идентифицировать не получилось, и оно до сих пор в морге. Сибата за вещи посмотрел на окровавленный костюм кошки. И, во-вторых, серьезной зацепкой стал НК. Мужчина взял НК, который был упакован в пластиковый пакет. Изготовитель – компания «Лимэйр», коммерческий продукт. на железо и программное обеспечение были улучшены. Данные удаляются через определенный период времени. Они стираются, и появляется сообщение «таких данных не существует». Только если порыться, то что-то можно восстановить. Но не в этом случае. Тут данные стираются полностью. К тому же, тут зашифрованная система связи, чтобы никто не мог связаться с её товарищами. Протокол меняется. Без эксперта такое не сделать. Эта группировка использует всё, лишь бы сохранить конфиденциальность. Она куда серьёзнее, мафия или якудза Но они не боги или демоны. Они люди и тоже ошибаются. У вас что-то есть? Вчера на НК подозреваемой пришло сообщение от организатора. А? Скорее всего, он не знает, что женщина мертва. Полагает, что она жива. И что было в сообщении? На последней странице отчета. рен быстро пролистывала страницу. Сообщение. Защищено от копирования. Оно скопировано вручную. Значилось там. А дальше шло само сообщение. Тема. Лягушен зайка тян. Ко второй декаде августа я уже устал от стреката цикад. А что вы, господа высшие демоны, думаете? Начнем же третью вечеринку демонов. Обязательно примите мне участие. «Дата проведения – 15 августа. а месте будет сообщено перед началом. Лягуш, Энзай, котян Рин перечитала. По этому смешному тексту было ясно, что старая полиция пытается оскрыть людей, устойчивых к МАИ-8. Что было довольно жутко. Но главный вопрос – 15 августа? Сегодня ведь 14-е, то есть уже завтра? Верно. Время почти пришло. Значит, скоро пришлют и место. Значит, это наш шанс задержать эту организацию? Нет. Сибата посмотрел на Китаяму. «Китаяма, кон. Дальше буду объяснять я». «Текаминэ, кон. Старая полиция укрывает эту группу косплееров. Причина неизвестна, но у них точно есть слабость». «Да. Старая полиция – прогнившая организация. Там крутятся серьёзные деньги, потому нам будут мешать. И известно ли то, что они опаснее якудзи и мафии. Они грязные паразиты, которые под причине чиновников сосут кровь людей». мы специальная сила полиции...» «Должны вернуть безопасность на улице Старого Токио. Хотя по старому зданию правительства видно, как скуден наш бюджет. И всё же, мы можем встать у них на пути. Старая полиция зло. Мы должны уничтожить их и забрать их полномочия себе». Китаяма с пугающим взглядом посмотрел на Рин, говоря это. «Я готов полить хоть из пушек, но мы государственные служащие. Так поступить мы не можем. Нам нужно подготовить козыри. Чтобы сокрушить их». Рин глотнула слюну. Она сама была впечатлительной. из-за смерти сестры. Но не ожидала услышать такое от человека, возглавляющего органы правопорядка. Так, я хочу узнать больше об этих косплеерах. Почему полиция держит их в секрете? Ты, Каминекон, ты должна сорвать покров с этой загадки. От меня требуется проникнуть на завтрашнюю вечеринку демонов? Верно. До этого и нужен костюм кошки. Маска позволит скрыть лицо, чтобы тебя спутали с погибшей. На данных почти нет. Так что мы ничего не знаем о товарищах женщины. Тут очень важная импровизация. «Сейчас мы ничего не знаем об этой организации. Я не прошу выяснить абсолютно всё. Но достань как можно больше информации и вернись с ней». Рин молча смотрела на костюм кошки. «Так, Амина, тебя вызвали вроде этого задания, но противник очень скрытен. Возможно, они опаснее, чем мы можем себя представить. Ты понимаешь, что будет, если тебя раскроют? Не допускай ошибок. В случае опасности сразу уходи. Начальник, ты ведь не против?» Китаяма уверенно продолжил. «Ты каминокон. Принимай решение на месте. И всё же, я должен сказать. С твоим телом, если ты будешь проводить расследование, мужчины будут смотреть в первую очередь на твою грудь и стройное тело. Так что за разоблачение можно не переживать. Тебя выбрали по физическим показателям. По телосложению ты близка к подозреваемой. Многие девушки с помощью микромашин увеличивают грудь и бёдра. На всему есть предел. То есть кроме тебя, этим расследованием заняться некому». а понятно. «Вот почему». «Осмелюсь добавить, ты восходящая звезда восьмого отдела четвертой дивизии, но в случае успеха тебя ждет продвижение по службе». «Шеф!» Сибата начал возмущаться, но Рин знала, что за большим лицом скрывается человек с большим сердцем. «Есть. Позвольте мне выполнить это задание». «Ты камина, уверена?» Рин кивнула Сибате и посмотрела на Китаяму. «Начальник, вы ведь в курсе моего карьерного роста? Не только в старом Токио...» Я хочу извести преступность во всей Японии. Я молода, но моя ненависть к злодеям сильна, как ни у кого. Если дело касается зачистки Старого Токио, я сделаю всё. Уверенно проговорил. Рина цалютовала. Готова нести службу. Хорошо сказано. Китаяма удовлетворённо улыбнулся и кивнулся батя. Что ж так, Амино, НК подозреваемый твой. Сегодня-завтра организация пришлёт тебе сообщение. Как только узнаешь, где будет проходить вечеринка демонов, сразу же сообщи, однако... Прими все меры, чтобы тебя не обнаружили. Избегай систем сканирования во время связи по НК. Не бери с собой обычный НК. Подозреваемая пользовалась им только в своем маленьком кружке. Когда присоединишься к ним, ты будешь в опасности. Но на поддержку товарищей не рассчитывай. Будь осторожна. Есть. Такие задания всегда были опасными. В данном случае просто невозможно связаться с товарищами. Мне опять придется полагаться лишь на себя, верно? Хм, верно. К тому же при падении костюму кошки очень сильно досталось. Мы уже заказали копию на заказ. В данном случае был задействован кондо. Потому сходи к нему. Есть. Кстати, шеф, можно задать вопрос перед уходом? Рин обратилась к китаями. Что? Я впервые в первом зале для совещаний. Кроме дверей, тут всё потёртое. Думаю, переговоры будут проходить лучше, если хотя бы плитку положить. Это мы сделать можем. Хотя с финансами у нас всё плохо. «И все же мы из тех, кого по одежке судить и стоит!» Рин улыбнулась ему. «Рада это слышать! Приступаю к выполнению задания!» Девушка покинула свою щетиную комнату. Рин была напряжена, ведь она ничего не знала об этом деле. И все же... Она еще не знала, как это задание изменит ее жизнь.